Но ну, не сразу. Подготовить. Я знаю, это большой удар. Но, по-моему, лучше знать, чем бродить во тьме». Бенедикт сидел на табурете, сутулившись, мысли в разброд. В голове тупость. «Может, он рано на работу вышел? Может, еще и лихорадка не прошла? Что-то дрожь бьет? Или это после бани? И к чему ж было умываться?»